История 14. Андроид. Из дневниковых записей пилота Агжея Верена. Абесверт. Анхил. Оглянулся по сторонам в поисках такси. Оно появилось, словно я взмахнул волшебной палочкой. Упал на заднее сиденье и прикрыл глаза. Водитель точно человек Мериса. Он знает, куда лететь, а мне надо подумать. Чего генерал так испугался? В сети я ничего особенного про Эйнитов не нашел ни политических хвостов, ни... да ничего такого. Единственная зацепившая меня мысль содержалась в дневнике Дьюпа. Энитов свои бомбить никогда не станут, да и наши побоятся. Я ни тогда не понял, чего их боятся, ни теперь. Секта как секта, не особенно многочисленная, судя по всему, женщины красивые. Нет, я сейчас совершенно не мог думать серьезно. Настроение постоянно зашкаливало, мысли в голову лезли самые глупые. Я словно бы помолодела лет на десять». Такси опустилась у парадного входа в резиденцию спецона, Но я зачем-то обошел здание, увидел открытое окно на втором этаже и влез. Девушка-секретарша хотела кричать. Я предъявил ей личную карточку, сказал, что мечтаю сделать сюрприз начальству. Про сюрприз соврал. В здании и камеры, и сенсоры, так что Мэрис уже знал, что я здесь. Но мне вот так захотелось вдруг. На этаже столкнулся с порученцем Мэриса и подмигнул ему. Тот схватился за оружие. Я посмотрел на двух охранников у дверей генерала, которых там раньше с роду не стояло. В кабинет ввалился с дурашливо поднятыми руками. Там уже сидел медик, разложив на плавающем столике свои пыточные инструменты. Я завел руки за голову, но непроизвольно зевнул и потянулся. «Обыскивать-то будете?» — оглядел кабинет. «Больше никого лишнего». Мэрис молча смотрел, как я валяю дурака. Медик сидел мышкой. «Ты зачем в окно полез?» спросил, наконец, генерал. «Не знаю», — сказал я честно, и пошутил. «Может, у тебя лестница заминирована?» Однако Мэрис шутки не понял. Он тут же вызвал дежурного и велел проверить лестницу. Медик продолжал пялиться на меня, и я решил закончить хотя бы с ним. Взял стул, сел рядом. Весело спросил, «Вам какие части тела от меня нужны?» Р -р руку «Сегодня со мной все решили заикаться». Я положил руку на столик, обернулся и посмотрел на Мэриса. Тот молчал, пока брали кровь. Потом спросил медика. «Сколько времени нужно на анализ?» а «По полчаса». «Идите». Дверь закрылась, и генерал снова уставился на меня. «Ты меня пристрели уже сразу, или поговорим сначала?» спросил я, разыскивая глазами кулер. «Хотелось пить» но чая у Мэриса не допросишься генерал с сомнением покачал головой открыл бар вытащил воду со льдом анку что то типа пива слабый алкоголь я иногда употреблял себе он не достал ничего сел напротив меня за стол и продолжал смотреть воды я выпил чтобы удобнее было созерцать мериса положил руки на столешницу а на них подбородок убил бы выдавил он наконец ты зачем вообще туда пошел ну убей «Только не мучай. Пошел и пошел. Ты сам меня отправил». «Но почему именно туда?» — генерал повысил голос. «Я же сказал, лучше убей. Орать на меня не надо». У Дьюпа про Эйнитов прочитал кое-что сегодня. И Влана рассказала. «Вроде они могут предчувствовать события. Мне показалось, что если бы Эйниты согласились как-то сотрудничать с нами, пусть не всегда, но в каких-то критических случаях, это бы нам пригодилось». Как я понял, проводящие сохраняют нейтралитет. Хотя храмы есть и у нас, и на экзотике. Правильнее сказать, к нам они ползут с экзотики, разжал губы Мэрис. И что, Эйниты согласились? Я не понял, но и не отказались на отрез. Мэриса кто-то вызвал. Я не улавливал, что ему пищали в ухо, но видел, замполич слушает. Ты как узнал, что лестница заминирована? Генерал поднялся и глядел на меня в упор. Никак. Я пошутил насчет лестницы. «А в окно почему полез?» Я же сказал, «Не знаю». Дурака повалять захотелось. «Лестница действительно заминирована». Буркнул Мерис и сел. Стало тихо. Генерал молчал, и я молчал. Заминировать лестницу в главном здании спецона на виду у охраны, камер слежения и еще бог весь чего. «Какого типа минирования это?» спросил я. «Через двадцать минут скажу, может быть». — А, медика ждем, съездил я. — Ну давай про погоду поговорим. Мэри смолчал. Я начал от скуки изучать кабинет. Там, к сожалению, ничего существенно не изменилось. Та же коробка без окон, бар, стол, сейф. Интерактивная карта на стене выключена, как и экран общей связи. Настроение мое постепенно опускалось до нормы. Я сам не понимал уже, чего так развеселился. Наконец зашел медик, без стука. Видимо, дверь ему открыл охранник. Медик по широкой дуге миновал меня и положил перед Мэрисом три распечатки. Тот посмотрел, сдвинул брови. Ну и что? Ты считаешь, я в этом понимаю что-то? Язык то у тебя есть? П -п -п Параметры. Медик, оказывается, боялся не только меня. Со-со впадают, родил он наконец. Но и сияние присутствует. Как это? Удивился Мэрис. То есть объект идентичен, но сияние присутствует. В вот, смотрите. «Вот параметры». «Да не понимаю я, это ваше». Раздраженно отшвырнул пластиковые листы генерал. «Ты мне скажи, он это или не он?» по, «По биологическим показателям он». «Тест нельзя подделать?» «Клонировать за два часа невозможно». «Если клонировали раньше, потом заменили одно на другое». «На этот случай есть биометрия. Определение запаса деления клеток и фактического возраста». С биологической точки зрения все чисто. Это только сияние. Заразился, значит. Обернулся ко мне Мэрис. Ладно, идите. Отпустил он медика и подошел ко мне вплотную. Я встал. Да сядь ты уже. До инфаркта ты меня доведешь когда-нибудь, Акжий. Что за сияние такое? Спросил я. Если бы кто-нибудь знал. Мэрис сел на стол, рядом со мной. Лицо его сразу сделалось усталым и даже болезненным. — Печень, наверное, — подумалось мне почему-то. Генерал налил воды, глотнул, поморщился. Забыл, что в графине вода? — Можешь рассказать мне максимально подробно и по порядку, что ты там делал? Все, что помнишь. Он поискал глазами емкость с чем-нибудь покрепче. Не нашел, но вставать не стал. — Да могу, конечно, — я задумался. Вошел в храм. Там было полутемно, только линии эти светились. Испугался? Ну. Немного совсем. Даже не испугался, а как будто под грудью что-то толкнулось. Словно за грудиной есть такой орган, который на это изображение реагирует. Вот когда Влана мне сегодня показывала эти линии, было страшно. Ну и тогда толчок был. Влана показывала? Ну да, я вздохнул. Приходилось рассказывать Мэрису то, что вообще никому не хотелось бы говорить. Я ее спросил, потому что она похожа на женщину из дневника Колина и нитку. Я замялся. И она мне показала линии. Сказала, что это не страшно на самом деле. Ну и раз женщине не страшно... «Акжи — Акжи, — перебил меня Мэрис, — ты мне в каком-то месте врешь. Такие разговоры ни с того ни с сего не заводятся. Я попросил, — она рассказала. — Ты больше ничего у нее показать не просил? — Ну так тащи детекторы, допрашивай, — вырвалась у меня. Я и так рассказал слишком много. Ни одного слова я тебе еще не соврал. Просто... просто не договариваешь. «Да, не договариваю. Между вами что-то было?» Я встал и отвернулся к бару. «Мэрису удалось таки меня завести». «Ладно», — сказал он мне в спину. «По каким-то неведомым причинам Влана тебе показала эти линии. Ты испугался. Но раз девушка не боится, ты решил, что и тебе не должно быть страшно, так?» «Я не просто решил. Даже упражнение делал на релаксацию. Потому что ощущение довольно поганое». «Может, тебе покажется смешным, что человек с моим послужным списком способен бояться полосочек на стене. Но это действительно страшно. Хочешь рюмку бальзама на твою гордость?» Мэрис тоже встал, отодвинул меня от бара и открыл его. «Ты лучше свою печень пожалей. У тебя что, есть время на обновление?» «А ты откуда знаешь про печень?» «Не знаю откуда. Знаю все». Буркнул я все еще сердито. «Да...» Мэри с сомнением покачал головой, но налил себе поющей крови. Она слабее, чем черед, к которому генерал потянулся было. Черед — зараза с эффектом абсолютной крепости больше классических ста градусов. Твои слабые ощущения, Ак, над которыми я якобы должен посмеяться, убивают примерно каждого второго из случайно попавших в этот самый паршивенький внешний храм. В комнатушку с линиями на стене. Бывали случаи, когда в такие комнатушки... Влетали террористы, например, полиция, группа захвата. Половина бойцов в ужасе выскакивала обратно. Половина оставалась лежать там. Как правило, остановка сердца от сильного страха. Поверишь? Я задумался. Ну, в первый момент мне показалось, что это как в открытом космосе, когда ты ощущаешь себя потерянным в пространстве. На кораблях от такого иногда с ума сходят. Но я же не сошел. Так ты и в храм сумел ввалиться? как тебя капитан звал? Андроид безбашенный? Но там были две женщины. Я и не говорю, что не было. Я говорю про случайных людей, неподготовленных. Когда ты в храм вошел, мои наблюдатели посчитали, что нервы у тебя крепкие, и сейчас ты оттуда выскочишь. Через пять минут они начали беспокоиться. Через семь доложили мне. Пока мы нашли человека, который смог бы безболезненно войти в этот поганый храм, прошло сорок минут. Никаких твоих следов, разумеется, наш человек не нашел. Ну, давай теперь дальше ты. Он налил себе еще. Дальше. В храме я не увидел никаких дверей. Да, вообще ничего не увидел. Ни алтаря, ни предметов культа. Но входить-то куда-то служители храма должны. Стал искать проход. Кроме любопытства я уже ничего не испытывал. Нашел, в общем-то. Мне открыли. Побоялись, наверное, что дверь сломаю. Кто их поймет, и нитов этих. Дальше. «Мы прошли во внутренний храм. Точно такой же, но побольше. И камень там другой. Черная вулканическая лава. Линии ярче. Там не страшно?» «В первые доли секунды толкнулось что-то в груди. Потом... Ну что ты на меня так смотришь?» Мэрис хмыкнул, прошелся по комнате. Начал проверять аппаратуру слежения. Боялся, что нас могут подслушать. «А то, — сказал он наконец, — что во внутренний храм, кроме проводящих ЭИ...» Вообще никто никогда не заходит. А тут простой парень из спецона ввалился, можно сказать, с улицы. И что я должен думать? Что я сошел с ума, ты сошел с ума? Где тебя тогда носило? Никто, Акджей. Понимаешь, никто. Но я-то зашел, и ничего особенного там нет. Точно такой же храм. Допустим, я поверил. Дальше. Дальше мы вышли в сад за храмом. Там ребятишки играют, женщины. Сели. Меня провожали двое, старик и парень. Старика звали Патрик Эссо. Парня – Трам. Парень смотрел на меня, как на «как ты» и боялся до заикания. А старик – ничего. Я сказал, что пришел познакомиться и понять, можем ли мы сотрудничать. Он ответил, что сейчас своим скажет. Просил парня развлечь меня. Мы с малым опять зашли во внутренний храм, но практически не говорили. Не успели. Пришли четверо адептов. Два мужика и две женщины. Женщины красивые, особенно молодая. Попросили снять доспехи и браслет. Я снял. Женщины попросили, съязвил Мэрис. Ну да, не привязывайся. Потом я потер виски, произошедшее все дальше отодвигалось в туман. Старший из адептов велел позвать еще четверых. Второй мужик попытался возразить, но старший сказал, что не им решать. Пришли еще четверо, стали в круг и взялись за руки. А ты? И я тоже. Потом совсем плохо помню. И опять ощутил себя в открытом космосе среди линий этих. Мне захотелось лечь. Я лег, но не упал. Очнулся на полу. Вот, в общем, и все. И сразу ушел. Когда я встал, старший сказал, что вы сейчас будете двери ломать. И я быстро пошел на выход. Даже одевался по дороге. Вышел во внешний храм. Передатчик на браслете заработал. А нет. Он сказал еще, что мать меня приняла. «Ах, тебя и мать приняла?» — картина всплеснул руками Мэрис. «И все? Без отцовщина?» — я подумал. «Еще он сказал, с рождением тебя». И тут я понял, почему генерал всполошился. Я тоже читал, что адепт Эй считается человеком, родившимся заново. Просто не обратил особого внимания. Мало ли, что у них там считается. А вот Мэрис, похоже, отнесся ко второму рождению и серьезно. Неужели он действительно решил, что в храме со мной произошло нечто необратимое, и я теперь не я? Но ведь для этого человека мало подержать за руку. Хэ диалати это адагата. И лучше не проси меня переводить. Ну и что дальше? — спросил я. — Запрете меня в лабораторный блок и будете изучать? Я не был испуган такой перспективой. Попросту плохо ее себе представлял. Не знаю, что с тобой делать, — поморщился Мэрис. Но только не запирать. Он снова начал перебирать на столе распечатки с моими анализами. Что, сразу резать? В смысле? Ну, разобрать на запчасти и выяснить. Дурак. Ну, почему ты такой дурак? Генерал посмотрел мне в глаза пристально, словно проверяя. Не издеваюсь ли я над ним? Сам не знаю, признался я. Такой уж есть. Эти, которые в храме, кстати, знали, кто я. Забыл тебе сразу сказать. Я догадывался, что знали. И вообще, что-то слишком много народу про тебя знает. Ты посмотри, какая каша заварилась. За неполных два дня тебя пытаются убрать дважды. Думаешь, лестницу заминировали, чтобы я там прошел? Как бы не так. Устройство поставили конкретно на твой вес. Плюс-минус килограмм. Риск, что не ты попадешься, был. Но учитывая, что установили закладку и датчики, пока ты сюда ехал, кто-то ак знает гораздо больше нас с тобой. И для кого-то ты на сегодняшний момент представляешь серьезную угрозу. Именно ты со своим непредсказуемым поведением и... Он хотел обругать меня, но сдержался. Знать бы, что конкретно эти юниты с тобой сделали. Могли ведь и внушить что-то. Вряд ли это что-то угрожает нам. Тогда бы убрать меня не пытались, наоборот. Потому и мне нет смысла не доверять тебе, или, как ты предложил, в научных целях на куски изрезать. А информаторы среди Эйнитов у тебя есть? На уровне твоей вланы, что называется, рядом стоял. Среди проводящих, к сожалению, по моим сведениям, на контакт в последние годы не шел никто. Ни не сходят они со своих заоблачных высот до нашего брата. Спецслужбы планет, где существуют Эйнитские храмы, боятся проводящих, как огня. В противном случае я был бы, как ты понимаешь, совсем иначе информирован. Генерал Мэрис коснулся виска. Устал, наверное. Потом дотронулся до угла рта. Или так ведет себя человек, который, мягко говоря, часть информации утаивает. У меня не было оснований не доверять Вильяму. Но я знал, что мыслями он делится со мной по минимуму. Так уж устроен. Заместитель по личному составу в определенных кругах — это, похоже, начальника спецслужбы, У того более ограниченный доступ. Вот что надо проверить, — сказал я, чтобы не молчать. Вдруг и у иенитов есть свои враги. Какая-то другая секта. Тогда мне кое-что стало бы понятным. Мне нет. Но я попробую узнать. Хоть и мыслишь ты порой странно, но... Хэд бы их взял, инитов иенитов этих. Черт. Кто? У дюпа в дневнике написано, черт их возьми. Ты знаешь, что это означает? Я встал. Понятия не имею. Вали-ка ты к себе. У меня от тебя башка распухла. Сейчас охрану вызову. «Не надо охрану», — сказал я твердо, — «нужна будет, свяжусь». Стоило мне выйти из генеральского кабинета, как настроение снова поползло вверх. Кровь забурлила, скипая эндорфинами и вызывая щекотку в мышцах. Причем происходило это само собой. Даже вопреки моей настороженности и озабоченности, я едва сумел покинуть здание нормальным шагом. Хотелось с лестницы в припрыжку и дальше бегом. На улице бодро катилось к заходу солнца. Предзакатная жара спала, дышалось легко, и запахи ощущались необычайно резко. Словно я только что вырвался из полугодичного заточения в корабле. Мне снова 22 года. Мир переворачивается с ног на голову, и мне тоже захотелось пройтись колесом. Я огляделся по сторонам. Зевак не наблюдалось. Наверное, разогнали уже. Несмотря на праздник, комендантский час еще никто не отменял. Какая-то бабулька ковыляла через площадь. Наверное, работала здесь же, в Доме правительства. Доскучали у памятника первому колонисту два спеца. А когда-то там стояли разряженные в пух и прах бойцы Национальной гвардии. Война протестировала их. Оказалось, декор. Спецы томились, руки чесались. Да кому какое к хеду дело? Я сделал следующий шаг пошире, примиряясь, и встал на руки. И, в общем-то, отлично видел, как то место, где только что находилось мое туловище, Прошил лазерный луч. Импульс был такой мощности, что падение на землю меня бы не спасло, разве что на руки встать. Только из однозарядника можно так развлечься. Второго подобного выстрела никакой ствол не выдержит. Здание впереди задрожало в раскаленном мареве. Раздался гулкий хлопок, потом треск лопающегося хитобетона. С бодрым матом вылетели из вестибюля охранники. Повезло, что конец рабочего дня, может, обойдется без жертв. Я перекатился по дорожному покрытию и увидел, как с высоты пикирует шлюпка, крутится у самой земли волчком, чтобы погасить скорость, зависает на высоте меньше человеческого роста. Рос. Только Рос мог такое проделать. Его вместе со мной завербовал в северном крыле Мэрис. Но не просто с корабля снял, сманил из разведки. И Рос летал лучше меня. Причем именно на модулях, двойках и маленьких шлюпках, так называемых капитанских, в четверть стандартной десантной. «Мои. Значит, ребята весь день таскались за мной. Кого же они там поймали?» На упругом дорожном покрытии рядом с висящей шлюпкой шевелились две фигуры. Сверху вроде джоп-обезьяна, для которого выпрыгнуть и из эмки особого труда не составляло. Под ним какой-то толстяк. Вылез Аим. Вторая двухметровая махина на нашем корабле. В малой шлюпке четыре кресла. И лот, два бойца, и для меня, видимо, тоже место нашлось бы. Значит, хоть Келли на эмке остался. Сели еще две посудины, колесы и спецы Мэриса. Пока я выходил, оттуда повысыпали тоже. Но вмешаться боялись, потому что у Сайсона Аима лицо человека, не понимающего юмора. А он стоял с гатом на изготовку и ждал меня. На остальных ему чихать, так уж он устроен. Рос сержант а сержант приказал стоять и ждать. Я видел, как сбегает с крыльца Мэрис. Будь у него окно в кабинете, он мог бы всю эту комедию видеть лично. А так, доложили, наверное. Мы подошли одновременно с генералом. Мэрис шел быстро, я медленно, очень медленно. Но вовремя кивнул Аиму, чтобы тот опустил Гэт. Джоб, увидев меня, перестал душить толстяка и встал. «Кто это?» — спросил я Мэриса. Я был уверен, он знает. — Это... а это мой бывший начальник спецслужбы. Я понял, что начальник пролетел с карьерой прямо у меня на глазах. — Живой собака, — сказал какой-то незнакомый мне Полис. «Тот — Тот-то и странно, — пробормотал генерал. У него было по меньшей мере три возможности себя убить, а он живой. — Значит, на кого-то надеется, — понял я. — Думает, что прикроют. Взглянул на Мэриса. Тот скосил глаза на личный браслет. Развернул запястье ко мне, чтобы я тоже видел. Там, не понял, с трех или с четырех точек уже свели, как Рос спикировал на Толстого. «Умеют твои летать», — сказал Мэрис. «А то...» — я улыбнулся невольно. «Они и прыгать умеют». «Так ты же не отдашь, чего хвалишься?» Мэрис думал. Он шутил со мной и думал, растягивая момент принятия решения. Я ему не завидовал. Покушение на главной площади столицы, почти напротив дома правительства, в тайне удержать не удастся. Придется докладывать этому новому Ленцлеру, который сам еще для всех рыбка в банке. И может статься рыбка тухлая. Я вдруг очень остро ощутил, что Дюб умер. Что я его никогда больше не увижу. Захотелось задушить этого толстого мерзавца голыми руками. Потому что такое вот дерьмо даже сдохнуть не может. А того, кто стоит десятерых таких, нет и погиб он из-за такого вот дерьма. — Ты чего, капитан? — спросил не вовремя посмотревший на меня Мэрис. — Задушил бы, — сказал я сквозь зубы. — Наверное, морда лица была у меня соответствующая. Генерал оценил. — А души его, гада, — сказал он поощряюще. — Ты в состоянии эффекта? Как мы тебя удержим? — Да, ребята. — он обернулся к охране. — Давай, капитан. И хлопнул меня по спине, подталкивая к едва поднявшемуся толстяку. Джоп его здорово припечатал. Первый раз я так явно видел иллюстрацию древнего принципа «нет человека — нет проблемы». Если бы я не был так зол. Губы у толстяка затряслись. Но боялся он не меня, а того, что происходило со мной. Я воспринимал себя теперь с двух разных точек. Словно бы меня стало двое. Один в бешенстве намеревался раздавить сейчас эту жирную, человекообразную козявку. Другой? Другой стоял рядом и наблюдал смертельным спокойствием ядовитой змеи Смьясы, один запах яда, который убивает в течение двух минут. Выражения глаз этих двоих смешивались в моих зрачках, и, судя по лицу толстяка, смесь выходила жуткой. Я и сам чувствовал, как вокруг распространяется волна физически ощутимого холода. Даже темнее стало. Или так быстро осадилось солнце. Я достаточно имел сегодня дело со страхом. И это, наконец, вылилось из меня. Внешне я не делал ничего, только смотрел. Но толстяк завизжал и бросился в ноги Мэрису. Он ползал, хватая генерала за колени, скулил. Я видел и не видел его. Толстяк метался в другом, параллельном моему пространстве. С ним рядом остался только Мэрис. Остальные бойцы и полисы отодвинулись куда-то. И звуки до меня тоже почти уже не долетали. Окраски все меркли. Мир стал серым, воздух густым и плотным. В легкие его приходилось запихивать с усилием, как при больших перегрузках. Самая середина груди у меня горела, словно обожженная. Мэрису, в конце концов, пришлось вызывать медиков, иначе один мой вид убил бы толстяка. Но боюсь, что и медики уже не могли помочь. Больно медленно они двигались, а каждая минута этого резинового времени ложилась петлей вокруг жирной шеи. Я не понимал, что со мной происходит. Однако, когда визжащий червяк исчез вдруг из поля зрения, Мэрис шагнул вперед и загородил его. Я стал потихонечку остывать. И восприятие мое снова стало единым. Подступили усталость и безразличие. Словно бы я действительно делал что-то тяжелое все это время, а не просто стоял столбом. «Да...» — протянул Мэрис. «Слышал про это, читал. Но участвовать не приходилось». «Про что про это?» Я сглотнул. За грудиной болела и очень хотелось пить, а к облегченной парадной форме фляжка не прилагалась. Джоб и Аим экипированы как положено, только где они? Оба бойца нашлись у меня за спиной, стеклянные глаза, бледные морды, да и Мэрис тоже выглядел каким-то не очень цветущим. — Парни, вода у кого-нибудь есть? — спросил я нарочито-бодро. — Да, капитан, — прошептался Сай, продолжая смотреть мимо меня. Я махнул рукой перед его лицом. Без толку. И только тут заметил, что также смотрят в пустоту полисы и спецы Мериса. Причем выглядели бойцы тем бледнее, чем ближе стояли ко мне. А медики так и не смогли дойти до толстяка. Бросив носилки, они стояли метрах в трех, уставившись в пространство. Толстяк лежал, раскинувшись, то ли потерявший сознание, то ли мертвый. Я выругался, отстегнул у Аима фляжку и напился. Потом развернул его в сторону нашей посудины, дал тычка. Обезьяна кое-как пришел в себя сам. Я загнал ребят в шибку и полез следом. «Ну, завели мы себе неведомую зверушку», — сказал мне в спину Мэрис. Он единственный из всех сохранил способность улыбаться. Видимо, в своей длинной жизни и не такое видел.